Море шумело далеко внизу, ветер становился свежее, английский пароход вышел из полосы лунного света, и она блестела сплошная и переливалась тысячами матово блестящих всплесков, уходя в бесконечную морскую даль и становясь всё ярче и ярче. Не хотелось встать со скамьи, оторваться от этой картины и идти в тесный номер гостиницы, в котором остановился Василий Петрович. Однако было уже поздно, он встал и пошел вдоль по бульвару. Господин в легком костюме из шелковой и сердцовой материи и в соломенной шляпе с навернутым на тулью кисейным полотенцем летний костюм местных щеголей, Встал со скамейки, мимо которой проходил Василий Петрович, и сказал, «Позвольте закурить». «Сделайте одолжение», — ответил Василий Петрович. Красный отблеск озарил знакомое ему лицо. «Николай, друг мой, ты ли это?» «Василий Петрович, он самый!» Ах, как я рад. Вот не думал, не гадал, говорил Василий Петрович, заключая друга в объятия и троекратно лабзая его. Какими судьбами? Очень просто, на службе. А ты как? Я учителем гимназии сюда назначен, только что приехал. Где ж ты остановился? Если в гостинице, Едем, пожалуйста, ко мне. Я очень рад видеть тебя. У тебя ведь нет здесь знакомых? Поедем ко мне, поужинаем, поболтаем, вспомним старину. Поедем, поедем, согласился Василий Петрович. Я очень-очень рад, приехал сюда, как в пустыню, и вдруг такая радостная встреча. "Извощик!" закричал он. "Не нужно, не кричи. Сергей, давай" Громко и спокойно произнес друг Василия Петровича. К тротуару подкатила щегольская коляска. Хозяин вскочил в нее. Василий Петрович стоял на тротуаре и в недоумении смотрел на экипаж, вороных коней и толстого кучера. «Кудряшов, эти лошади твои? Мои-мои! Что он не ожидал? Удивительно! Ты ли это...» Кто же другой, как не я, ну, полезай в коляску, ещё успеем поговорить. Василий Петрович влез в коляску, уселся рядом с Кудряшовым, и коляска покатилась дребезжа и подскакивая по мостовой. Василий Петрович сидел на мягких подушках и покачиваясь улыбался. Что за притча, думал он. Давно ли Кудряшов был беднейшим студентом, а теперь коляска Кудряшов, положив вытянутые ноги на переднюю скамейку, молчал и курил сигару. Через 5 минут экипаж остановился. "Ну, братс, выходи, покажу тебе мою скромную хижину", сказал Кудряшов, сойдя с подножки и помогая Василию Петровичу вылезти.